Глава тридцать первая. Утром, когда я вкушал подмокший тост с паштетом, в палату вошел хирург-координатор. — Как себя чувствуем? — Отлично, — соврал я. — Но при вашем рационе сил не наберешься. Когда вы меня отпустите? — Не надо торопиться. Я хочу, чтобы вы недельку полежали. — О неделе не может быть и речи. Я не настаиваю, чтобы вы остались здесь. Регулярно питаться, чередовать легкую гимнастику с отдыхом, ну и, разумеется, никаких драк. — Естественно, — сказал я. Утро я вовсю отдыхал, ожидал звонка от Ратвелла, но он так и не позвонил. Ожидание стало мешать отдыху, а под конец свело его на нет. Незадолго до полудня я снова позвонил в контору Ратвелла. Телефонистка сообщила, что его нет. На самом деле? На самом деле, я не знаю, где он. Я немного поотдыхал, немного подождал. Из посадины примчался полицейский на мотоцикле, привез ключи от моей машины и объяснил, куда ее поставили. «Вот он, перст моей судьбы», — подумал я. После обеда я сполз с кровати, кое-как оделся. К тому времени, когда я натянул трусы, брюки и ботинки, с меня отек пот. Ноги подкашивались. Напялив окровавленную рубашку, я накинул поверх нее куртку. По коридору взад-вперед сновали сестры, санитарки, разносили обед. Я пересек коридор, открыл серую металлическую дверь на пожарную лестницу, спустился вниз. Вышел через боковой ход на стоянку, разыскал свою машину, посидел в ней чередовать легкую гимнастику с отдыхом. Автострада была забита битком, движение почти остановилось. Машина, как я ни старался, плохо слушалась меня. К тому же внимание мое то и дело отвлекалось, раз я чудом не врезался в машину впереди. Сначала я намеревался поехать в Пасифик-Поинт, но куда там, я и до Уэст-Лос-Анджелеса дополз с трудом. Дотянув до последнего квартала своей улицы, я увидел в зеркале заднего вида бородача с тюком. Обернулся, но бородача и след простыл. Поставив машину у обочины, я потащился наверх. Открыл двери, услышал, как в квартире яростно, точь-в-точь точь, звуковая мина-ловушка, надрывается телефон. Снял трубку, перенес телефон к креслу. «Мистер Арчер, — говорит Хелен из телефонной службы, — вам два раза звонили по неотложным делам». «Мистер Тратвелл и мисс Тратвелл, я с тех пор все вам названиваю». Я посмотрел на электрочасы. Они показывали два. Хелен сообщила номер Тратвелловской конторы и смутно знакомый мне телефон, который продиктовала дочь Тратвелла. «Кто еще звонил?» «Был еще один звонок из посадинской больницы, но они, наверное, ошиблись. Они говорят, что вы задолжали им сто семьдесят долларов, включая стоимость операции». «Так они сказали». «Все верно. Если они еще позвонят, скажите, что я отправлю чек почтой «Хорошо, сэр». Я вынул чековую книжку, посмотрел, сколько у меня на счету денег, и для начала решил позвонить Тратвеллу. Но прежде прошел на кухню и сунул в духовку замороженный бифштекс. Отхлебнул молока, простоявшего не один день в холодильнике, выяснил, что оно еще не скисло, и осушил разом чуть не поллитра Меня потянуло отбить вкус молока стаканчиком виски, но этого-то как раз и не следовало делать». На мой звонок ответил младший партнер Тратвелла Эдди Сазерленд. «Тратвелла в данный момент нет в конторе», — сказал Сазерленд. «Но он сможет принять меня в 4.30. Мое присутствие обязательно. Но зачем я нужен Тратвеллу?» Сазерленд не знал. Набрав номер оставленный Бетти, я вспомнил, что это телефон Ника. «Алло», — услышал я голос Бетти, — говорит Арчер. Она затаила дыхание. «Я весь день пыталась до вас дозвониться». «Ник с вами?» «Нет». Много бы отдала, чтобы это было так. Я за него беспокоюсь. Вчера поехала в Сан-Диего, пыталась его повидать, но меня не пустили. — Кто? — Да, охранник, ну и доктор Смизером. Они, вероятно, считают, что меня подослал отец. Мне, правда, удалось заглянуть в дверь. Так что я видела Ника, и он меня видел. Он попросил забрать его из клиники. Сказал, что его держат там против его воли. — Кто держит? — По-моему, он имел в виду доктора Смизерома. Во всяком случае, именно доктор Смизером приказал его перевести «Куда?» «Не знаю, мистер Арчер, но думаю, что они держат его в заперти в Смизеровской клинике. Во всяком случае, санитарная машина отвезла его туда». «Вы всерьез верите, что они держат его в заперти?» «Я сама не знаю, чему верить, но боюсь всего. Вы мне поможете?» «Я сказал, что для начала она поможет мне, поскольку я сейчас не в состоянии вести машину». Бетти обещала приехать через час. Я вышел на кухню и перевернул Бифштекс. С одной стороны он дымился и шипел, с другой был замороженный, точь в точь, как те шизофреники, с которыми мне приходилось иметь дело. И я задался вопросом, безумен ли Ник? Прежде всего надо было одеться. В моем не слишком богатом гардеробе нашлась трикотажная нейлоновая рубашка, которую я напялил, не вдевая левой рукой в рукав. Мой наряд завершил вязаный жакет. К этому времени шизоидный бифштекс подрумянился с обеих сторон, но внутри остался кроваво-красным. Я проткнул его ножом, на тарелку потекла кровь. Дав бифштексу остыть, я съел его, не прибегая к помощи ножа и вилки. Допил молоко, после чего вернулся в комнату и сел в кресло отдыхать. Впервые в жизни я ощутил старость. Организм вдруг стал требовать большего ухода, а сам давал все меньше взамен. Гудок Бетти вырвал меня из полудемы. Я неуклюже протиснулся в машину под суровым взглядом Бетти. «Мистер Арчер, вы больны?» — Да нет, просто в плечо угодила пуля. — Почему вы мне ничего не сказали? Тогда вы бы не приехали, а мне не хочется выпускать расследование из рук. Даже если это вас убьет, меня не так легко убить. Я за последние два дня сильно сдал. Бетти же, напротив, очень похорошела. Видно, решила, что жизнь гнома в тусклом подвале не по ней. — Но кто вас стрелял? — Полицейские посадины Правда, он метил не в меня, а я просто подвернулся под руку. Разве отец не рассказал вам? «Я не видела отца со вчерашнего дня», — сказала она так торжественно, словно делала важное заявление. «Вы хотите уйти из дому?» «Да». «Отец сказал, чтобы я выбирала между ним и Ником». «Уверен, вы его неправильно поняли». «Нет, вполне правильно». Она включила зажигание. Мотор взревел. И тут меня осенило. Я же забыл вынуть письма Чалмарса из багажника. Взял их, и пока Бетти выводила машину на автостраду, еще раз пробежал верхние три». Начало второго письма привлекло мое внимание. Младший лейтенант Эл Чалмерс с борта Соррел-Бэй КА-185, 15 марта 1945 года. — Кажется, вчера в разговоре вы упомянули о дне рождения Ника. Он родился в декабре, я верно запомнил? — 14 декабря, — сказала она. — Какого года? — 45-го. В прошлом месяце ему исполнилось двадцать три. А зачем вам это? — Может, понадобится. — Скажите, кто вынул из пачки эти три письма? Они идут не в хронологическом порядке. — Ник? Возможно, и он. Кажется, он их читал. А что? Мистер Чалмарс, находясь на фронте, отправил 15 марта сорок пятого года письмо с борта корабля. — Я не сильна в арифметике, а за рулем особенно. Но, похоже, с 15 марта по 14 декабря прошло девять месяцев. — Вот именно. — Как странно. Ник всегда подозревал, что его отец... Ну, что мистер Чалмарс ему не родной отец. Он думал, его усыновили. Вполне вероятно, что он прав. Я переложил три верхних письма в бумажник. Бетти, преодолев скат, въехала на автостраду и прибавила скорость. смог накрыл нас коричневой пеленой.